Глава 11 За три недели вынужденного простоя мужики соскучились по работе. И по деньжатам, само собой, тоже. Им теперь даже в воскресенье было в радость выйти. Да и сам Руслан еще на подъезде к сервису в районе оптового рынка почувствовал, как нутро скрутило от предвкушения. Потому что это все машины, гаражи, въевшиеся в кожу мазут и запах железа, и есть его жизнь. Вот Лорик, например, любит завести разговор в поисках себя – А предназначении. Мает на ей в проводницах. Разлюбила она это дело. Поезда уже на дух не переносит. Терпит из последних сил и дорогу, и пассажиров, и коллег. А куда еще себя приткнуть, не знает. Тренинги какие-то проходят, курсы. А толку ноль. У Руслана же все проще. С раннего детства, словно ключевая деталь механизма, он встал на свое место и с тех пор из обоймы не выпадал. Правда, однажды вышибло силой. Да так вышибло, что, сидя на обувном производстве, Выть хотелось от тоски по железу и механизмам, но и там все выправилось. Потому что железо и механизмы, к счастью, есть везде. Были пруки и голова. Снаружи, возле ворот, его поджидал сплошь тонированный Х-6 Мансурова. Ну что ж, если не гора к Магомету, то Магомет горе. И не то чтобы Руслан считал себя горой, но видать Мансурову действительно очень надо. Расшаркиваться и приглашать его на чай Руслан не стал, лишь кивнул мимоходом и сразу пошел к себе. По пути обратил внимание на новьё. Audi 80, припаркованную на территории сервиса. Сильно покоцанная, местами гнилая. на Навскидку, 93-94 года. Даже модный в то время цвет брызги шампанского, скорее всего, оригинальной заводской покраски. Руслан остановился возле нее, заценил масштаб. Работы предстояло много, но вся интересная, можно сказать, творческая, для души. Заглянул в распахнутые настижь ворота первого ангара. «Лад, здоров!» «Восьмидесятую кто поставил?» Из ямы под брюхом белого хендая показалась голова в засаленной бандане. Протянулась для поджатия перепачканная рука. «Здоров, Рус. Виталик какой-то вчера вечером пригнал. Сказал, сам с тобой свяжется. Маленький такой, шнырявый». «Понял. Ладно, давай. Там еще это... Кирилл две бочки масла заказал и расходников насобиралась». Проплатить надо, чтоб к концу недели пришли. Понял. Бодряков не наведывался? На вроде нет. Не видал. Руслан отошел в сторону, набрал СМС. Виталь, здоров. Заценил твой раритет. Знатный. По срокам пока не скажу. А по цене чуть позже. Как пробью по запчастям. Краем глаза заметил, как от ворот к нему неспешно плывет адутловатая приземистая фигура Мансурова. В это же время получил ответ от Виталика. Здоров, Рус! «Ну ты понял, да, я хочу, чтобы ты из нее эксклюзив сделал. Типа своей камрюхи. И еще вопрос. Артем сказал, ты решетки снимать будешь. Может, тебе тогда ручки с противовзломом поставить? У меня как раз есть». «Это как?» «Сказать честно, ожидал чего угодно. Ну что, приедешь на такси?» Напевно рассмеялся Мансур и протянул руку. «Здравствуй, Руслан». Руслан ответил на пожатие. «Сапожник без сапог, валихана Айратович. Знаю, твои сапоги. С укором качнул пальцем Мансуров. Так восстановить это над золотые руки иметь. Во всем городе только одни такие знаю. Твои. У меня в восемьдесят пятом новая Камри была. Только черная. Козурная тачка. На тот момент одна из самых крутых в городе. Так вот, мне кажется, та новая выглядела хуже, чем твоя восстановленная. А ты ее за бесценок. Вай, вай. Покачал головой, помолчал. Стены-то хоть достроил? Руслан напрягся. «Не нравилось ему это. Как под стеклянным куполом. Каждая зараза знает, чем и как живешь». Бжикнула ответ на СМС от Витали. «Это когда при давлении снаружи ручка блокирует окно в закрытом положении. От грабителей хорошо. И решетки нахрен не нужны». «Валихан Айратович, вы же не ради моей стройки приехали, да?» Повернул разговор к делу Руслан и одновременно набрал ответ. «Девятый этаж, какие нахрен грабители? Ставь то, что быстрее». «Одинаково. Примерно неделя». Окей, okay. тогда без разницы. Ты знаешь, зачем я приехал, Руслан? И если уж судить мудро, то это касается и твоей стройки и выкупа тачки из залога. И перспектив на будущее. Мои условия прежние. Ты помогаешь мне, я тебе. Бодряков то же самое поет. Золотые горы сулит, если к нему пойду. А я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Мне и без покровителей нормально, особенно если они между собой в контрах. Мансур мягко рассмеялся. Карий взгляд цепко скользил из-под навивших век, но в этом не было угрозы. Он действительно был настроен на диалог, иначе не приехал бы лично, не ждал бы за воротами, не уговаривал бы. «Давай начнем с малого. Всего один, но очень важный заказ. А там, глядишь, и понравится, а? Что ты теряешь? Или Бодряков предлагает какую-то особенную цену и условия? Так ты только скажи, и я предложу лучше». Мансур хитро улыбнулся. «Уж я постараюсь». Подумалось вдруг, что он, похоже, в курсе, чем закончился последний разговор Руслана с Бодряком. И про пинание толпой дегенератов, и про вызов за город. И, возможно, то, что сервис Руслана до сих пор живой. Это как раз благодаря Мансуру. Наглядный тест-драйв крыши, так сказать. Ну что ж, впечатляет. «Дело не в условиях, валихана Айратович. Я просто сильно сомневаюсь насчет этого вашего очень важного заказа. Не лежит у меня к нему». Мансуров вздохнул. «Мне нужна эта машина, Руслан. Для меня это дело чести. Для тебя же просто работа. Считая я просто твой клиент. Заплачу хорошо. Концы в воду. Гарантирую». Руслан помолчал, глядя, с каким упоением Мухтар обгладывает белый, отшлифованный массол, которому уже года полтора точно. И ведь предлагали ему другие. «Не берет?» «Просто хобби такой бестолковый у кабеля. Мусолить этот долбанный массол». Типа как у Руслана. Вкалывать без выходных проходных и скакать из кредита в кредит, выгадывая процентные ставки и размеры займа, вливая каждую свободную копейку в строительство дома. Вместо того, чтобы согласиться уже на предложение Мансура и разом закрыть и кредитный вопрос, и инвестиционный. Но не любил Руслан быть обязанным. Вот в чем соль. Не по понятиям это ложится под покровителя, когда и руки, и голова на месте, и дела на плаву. Он же не баба на содержание. Почему я? Почему не Ремезов, например? У него и рук больше, и сервис посовременнее. Что есть, то есть. Но в данном случае, чем меньше народа в курсе, тем лучше. А сервисом меня не удивить, сам понимаешь. Могу обеспечить тебя всем, что только попросишь. А при прочих равных, в твою пользу играет рекомендация хорошего, уважаемого мною человека. И это все решает. Чья? Рванулся на цепи и залился лайм Мухтар. Испуганно взвизгнул женский голос, и тут же раздалось жалостливое «Валик!». Мансуров недовольно поморщился. «Что за женщина, а? Говоришь, сиди, жди, нет, надо цирк устроить. Вай!». Мухтар все рвался, а от ворот, повизгивая, почти до пяток проваливаясь тонкими высокими каблуками в землю, ковыляла девушка. Молодая, лет двадцать от силы, а то и меньше, помахала ручкой. «Валик, а я к тебе». Руслан с трудом сохранил безучастное лицо. «Валик, твою мать! Какая у них разница? Лет сорок?» «Здрасте!» Доковыляв, кокетливо улыбнулась девушка Руслану и протянула руку. «Я Марина!» Хищные красные когти, ресницы до бровей, синие линзы, губы надутые, словно вот-вот лопнут, кожа на скулах мерцает под солнцем, как перламутровый пластик, зубы белоснежный санфаянс. «Руслан!» Кивнул, но руки не протянул. Иди на место, рявкнул на нее Мансуров, но она повисла у него на локте и что-то зашептала в ухо. Валихан побагровел, закатив глаза. Руслан, где тут у вас? А, это там, указал он на тропинку ведущую вокруг ангара. Только у нас, извиняйте, пока без изысков, аля теремок. Спасибо. И девушка поковыляла, куда послали. Какое-то время Мансур и Руслан молча провожали ее взглядом. Наконец Валихан вздохнул. Почему так не понимаю? «Как не красавица, так дурочка? Куда исчезли нормальные настоящие женщины? Ты случайно не знаешь?» Руслан только хмыкнул. «Красавица? Спорно. Кукла?» Даже ее блондинистые идеальные ровные блестящие волосы были какими-то пластиковыми, не хотелось ни смотреть, на них не ни прикоснуться. То ли дело... «Так, стоп!» — отмахнулся от возникшего перед глазами нежного образа, с горящими гневом и упрямством глазами но в груди все равно как-то приятно. А, ладно, неважно, короче. «Руслан, ты пойми, мне эта тачка как воздух нужна!» Мансур схватил себя за горло. «Вот так! Дело чести!» «Это ваше дело чести пахнет криминалом, Валихан Айратович. А я с ним еще в прошлом веке завязал. Вот такой расклад. Да не будет ничего, клянусь! Мажорчика московского наказать, показать ему, что нехорошо брать чужое, возвращается бумерангом. И все. «И что же он у вас взял, интересно?» «Что в ответ вы тиснули у него тачку за десять лямов?» Валихан, помолчав, махнул рукой. «Ладно, тебе скажу, ты свой человек». «Телку он у меня угнал, понимаешь?» «Я в ее эти сиськи-шмиськи почти пять лямов вложил, не говоря уж про заграницы, шмограницы и бутики шмутики и все для нее, а тут этот мажор Ммм. многозначительно хмыкнул Руслан, крепясь, чтобы не заржать. «Ну это да, это дело чести». А вообще в комплект к сиськам противоугонку надо было ставить, Валихан Айратович. По оком все будет идеально, клянусь. Австрийская растаможка, год, модель, все в копеечку. А вот цвета и индивидуальную отделку надо будет сохранить мажорские, чтоб узнаваемо было, чтоб он, сука, локти свои обгладал, когда увидел. Помолчал. А ну ж, понимаешь, Ремезов, может, и соберет кузов. Тоже ведь способный малый, понизил голос. «Но номера-то лучше тебя никто не перебьет». Руслан поиграл с кулами. «Тоже рекомендации?» Мансуров развел руками, мол, никуда не денешься. «А все-таки кто этот хороший человек, Валехан Айратович?» «Ну так, для себя просто знать». «Максим Агеев. Помнишь такого?» Руслан задумался. «Нет. Ну я же говорю, дело давнее. И он уже фамилию сменил, да и ты, знаешь ли, не по-детски потерялся в свое время». Тогда откуда эти рекомендации? А, -а, -а, а с улыбкой покачал пальцем Мансуров. «Тут ты сам засветился со своей камеры не, не понял?» «Выкупай ее скорее!» фортовая она у тебя!» «Хорошему человеку до глубины души отозвалась!» «Нельзя ее в чужие руки!» .史... «Уж поверь старому татарину, которым мать заверстучует!» Из-за угла показалась кукла Марина, и Мансур вздохнул. «Ну вот посмотри на нее!» «Стройная, как лань!» Волосы, пшеница. Ну, красавица же, я ей на прошлой неделе Мерседес на день рождения подарил, а она расстроилась. Оказалось, сиськи новые хотела, а я не знаю. Оно вроде и не помешало бы, но. пожал плечами. Не знаю. Опасайтесь, что тоже угонит. Тогда, может, с ней контракт на отработку сисик подписать? Да ну, она же женщина все-таки. Как-то это контракт. Не по-мужски. Тогда через ЗАГС. Тоже своего рода отработка? «Ну да. А жену я куда, по-твоему, должен деть? Мы с ней уже почти 40 лет вместе. Шестер детей, пятер внуков. Думай тоже. Есть же святые вещи, на которые нельзя посягать». «Ну?» Руслан не выдержал, рассмеялся. «Тогда я не советчик. Извиняйте». «Ладно», — похлопал его по плечу Мансур. «Ближе к вечеру пришлю человека с задатком. Насчет Бодрякова вообще не забивай голову. Честно сказать, был у меня с ним разговор». Так вот, мальчик одумался, признал, что плохо себя вел, обещал, что больше так не будет. Ну а если вдруг забудется, один твой звонок дяде Валихану, и память вернется. Мимо проплыла Марина, махнула Руслану ресницами. До свидания. Мансур проводил ее ревнивым взглядом. Городишку у нас маленький, поэтому хорошим людям надо вместе держаться. Я твое золотое дно, протянул руку. Просто доверься. Если честно, сравнение с дном не вдохновляет усмехнулся Руслан, но руку в ответ пожал. «Только у меня условия. Я буду работать здесь. Я знал, что мы договоримся. А хочешь, баньку на будущие выходные организуем? Молодые козочки, азиаточки, славяночки, даже негритяночки есть. М? Спасибо. Я подумаю. Подумай, подумай», — благодушно хмыкнул Мансуров. «А там...» — кивнул на жилую пристройку над гаражом. «Посели моих ребят с причиндалами». «Ты ведь...» Найдешь, где самому перекантоваться».